Глава 6 Пока Флостус собирался с духом, за дверью каюты послышались голоса. Сердитый мужской бас стоя дело перебивал плачущие причитания Беллы. Я, приоткрыв рот, прислушивался. Кажется, они о чем-то спорили. Видимо, Белле удалось таки убедить таинственного собеседника. Скрипнул замок, и дверь открылась. На пороге стоял гном. Ну, не гном, конечно. Просто очень сердитый дедушка, ростом мне до подмышек, с длинной седой бородой и в подштанниках. Левой рукой дедушка опирался на ручку двери, а правой почесывал волосатую мускулистую грудь. Дедушка презрительно буркнул глазами на дуло автоматов, которые уставились ему в живот, и неласково спросил. «Но чего надо?» «Вы кто?» — ошарашенно спросил Флостус. Честно говоря, меня очень подмывало задать этот же вопрос. Дедушка перестал чесаться и деловито поддернул сползавшие под штанники. «Кто-кто? Старший механик Гримпиус Дорни, вот кто!» Еще вопросы есть «Гримпиус Дорни?» Флостус радостно подпрыгнул, отчего шлем с его покатого лба сполз на глаза. «Тот самый Гримпиус Дорни, которого похитили?» «Еще чего!» Гном вызывающе выставил бороду вперед. «Никто меня не похищал. Пусть только попробовали бы. Я же сказал, идите в жопу, я спать хочу!» На этих словах дедушка с треском захлопнул дверь каюты. Декан Флостус вытаращил на меня глаза. «Это кто?» Я уже сориентировался в ситуации и, как ни в чем не бывало, ответил. «Старший механик, гримпи уздорни, а что?» Тут по трапу уверенно загрохотали тяжелые ботинки и властный голос командовал «Это полиция! Всем бросить оружие и лечь на пол!» Полицейские сработали профессионально. Они скрутили всех, а потом начали разбираться подробно. «Проверили документы у всей нашей компании. Я волновался за Марка». Но литература вед спокойно предъявил карточку и оказался действительно Марком Зайком, литература ведом Таинственного Гримпиуса Дорни извлекли из каюты и попытались добросить с пристрастием. Мне посчастливилось присутствовать при допросе. Полицейские решили устроить на мощную ставку. Суровый плечистый лейтенант с глубокой морщиной между бровей навис над бородатым гномом, словно ящерп на мышехвостом. Имя, фамилия, род занятий. Но дедушка оказался не из пугливых. Пошарив в карманах подштанников, он извлек на свет сложенную в четверо протертую на сгибах бумагу и швырнул ее на стол. Вот сам и прочти, ежели умеешь, конечно. А по профессии я механик. Космолеты чиню, это все знают. И мэру яхту чинил, пока на веринде. И ваши полицейские катера через мои руки проходили. Да и тебя я помню. Ты Миган Краевский, сынок Альмы и Беда. Тщедушным мальчонкой был. Другие ребята у тебя вечно велосипед отбирали. А теперь гляди-ка, полицейский. «Офицер!» Гном откровенно потешался над лейтенантом. Полицейский стиснул челюсти и повернулся ко мне. «А где его трудовой контракт?» Не успел я открыть рот, как дедушка хихикнул. «А мы с капитаном на слово друг другу верим!» Мне оставалось только подтвердить. «Конечно, господин Дорни абсолютно заслуживает доверия. Почему же коллеги господину Дорни заявили, что он похищен? Неужели не знали о вашем договоре?» И снова дедушка меня опередил. «А с чего это я вдруг должен отчитываться перед этими болванами? Хватит и того, что я постоянно переделывал за ними работу. Захотел и полетел». Лейтенант неохотно вернул нам документы. «От лица полицейского управления «Веринды-2» приношу вам извинения. Можете следовать своим курсам». «Подождите, лейтенант», — остановил его я. «А как насчет пиратства и угрозы убийством?» «Дикан Флостус ворвался на наш корабль во главе вооруженной банды. Перевернул здесь все вверх тормашками». Приказал своим людям стрелять в нас при попытке сопротивления. «У вас есть свидетели?» — помрачнел лейтенант. Я поглядел на паренька, который заговорил со мной. Он крепко сжал губы и шагнул вперед. «Я, — подтверждаю слова капитана Алла, — декан Флостус приказал нам стрелять, если кто-то будет сопротивляться». Полицейский барабанил пальцами по столу. «Сложная ситуация», — откровенно признал он. «Это мы попросили учебный корабль Академии перехватить вас. Но декан Флостус откровенно перегнул палку. Лейтенант выжидаючи смотрел на меня. Я сделал вид, что задумался. Что ж, меня вполне устроит, если декана Флостуса уволят из Академии по причине непрофессионализма. Как только это произойдет, можете смело порвать мое заявление. Но сначала пусть декан и его подчиненные приведут наш корабль в порядок. Тряпки и швабры лежат вон там, в кладовке. Через три часа малышка Белла сияла чистотой. Что-что? А работать швабрами курсанты умели. Наконец непрошенные гости убрались во свояси. Декан Флостус напоследок одарил меня таким ненавидящим взглядом, что будь я соломенным, сгорел бы на месте. Впрочем, надо отдать должное декану, от работы он не отлынивал. Помалкивал и махал тряпкой наравне со всеми. Так и не невыспавшийся Фолли заступил на вахту. Девочки отправились снимать стресс чаем с печеньками. А Марк заперся у себя. Мы с Гримпиусом Дорни сидели в его каюте. Обставлена она была, надо сказать, роскошно. Иллюминатор задернут тёмно-синими бархатными шторами. В мягкие кресла так и хотелось присесть. На почётном месте стояла великолепная кровать на резных ножках с самым настоящим балдахином. Да, на таком ложе я бы и сам постарался проводить как можно больше времени. «Белла, ты здесь?» — спросил я, косясь на потолок. «Здесь», — еле слышно вздохнул динамик, спрятанный под настоящей лепниной. «Присоединяйся к разговору». «Господин Дорни». «Как же вы попали на корабль?» «Какой я тебе, господин!» — фыркнул гном. «Я механик, а не декан!» Слово «декан» у него прозвучало как ругательство. И уж тут я был полностью согласен с Гримпиусом Дорни. «Хорошо, Гримпиус. Как вы попали на корабль?» «А что тут такого?» — опять возмутился дедушка. «Белла женщина одинокая, помочь некому. А я мастер на все руки. Один раз пришел другой, как-то задержался с ремонтом. Белла мне предложила живи, мол, у меня». Я изумлённо покачал головой. Ну и дела творятся на свете. Но вслух сказал только «понятно». Хотя ни черта понятна мне не было. Ну да ладно. «Белла, а ты почему не разбудила Гримпиуса перед стартом? Как он теперь вернётся на виринду Белла молчала. Я прислушался. Кажется, из динамика доносились тихие всхлипывания. «Она... она плачет, что ли?» «Белла!» — растерявшись, позвал я. «А зачем ему возвращаться?» — прорыдал динамик. «У него там ни семьи, ни друзей порядочных, а здесь он и сыт, и в тепле, мне поговорить есть с кем. Правда ведь, Гримпиус? Скажи, ну что ты молчишь? Не хочешь оставаться? Это потому что я не настоящая, да?» «Да что ты, Белла!» — Гримпиус даже подпрыгнул в кресле. «Что ты говоришь, какая еще не настоящая? самое настоящее что ни на есть. Да лучше тебя в целом свете нет, так я тебе скажу. Вот, послушай, на корабле у тебя всегда чистота, это раз. — Еда приготовлена, штаны постираны, рубашки выглажены — это два. — Слово грубого никогда не скажешь. Все с лаской да добром — это три. Настоящему мужчине что еще надо? Динамик благодарно вздохнул и снова разрыдался, теперь уже с облегчением. — Я и по не знаю, как не сошел с ума, участвуя в этом концерте. — Ладно, ладно, я понял, — сказал я. — Вам хорошо друг с другом, и только законченный подлец захочет вас разлучить. «Так значит, Гримпиус, вы твёрдо решили лететь с нами?» «Конечно!» — живо отозвался дедушка. «Вам ведь всё равно нужен стоящий механик!» За обедом я представил Гримпиуса Дорни остальным. «Знакомьтесь, это наш механик. Прошу любить и жаловать. Кстати, он сделает нам радиотелескоп. Вы сможете сделать радиотелескоп, Гримпиус?» «Запросто!» — отозвался Дорни. «Девушки, если у кого какая поломка, сразу ко мне. Починю всё!» Девушки восторженно взвизгнули. «Так-то!» -та", — важно покачал головой Гримпиус. «Уж я-то знаю, что нужно женщине!» На следующий день, когда я пришел навестить Лину в рубке, она спросила. «Ал, где ты нашел такого механика?» «Это не я, а Белла. А что?» «Белла? И она ничего не рассказала нам? А ведь мы подруги!» «Я боялась, что Алла и Фолли узнают!» — виновато пролепетал динамик. «Но в конце-то концов мы узнали!» — важно сказал я. «Уж такие мы, мужчины, до всего докопаемся. Так что там с Гримпиусом, Лина?» «Представляешь, Алл? Он вчера часа два возился с нашими главными двигателями, и теперь мы можем лететь на 30% быстрее, чем раньше, а топливо при этом тратится меньше. Настоящий волшебник!» Я изумленно поднял брови. «Да», — гордо заявила Белла, — «Гримпиус, он такой». Я с сомнением покачал головой. Больно уж высоко Гримпиус задрал планку. Сможет ли он удерживать ее дальше? «Но он смог» черт побери, он смог. Более того, маленький бородатый механик, сам того не зная, сделал мне просто роскошный подарок. Это произошло на Терене. За те два года, что я здесь не был, теренцы успели отстроить изумительный космопорт. В воздухе над ним, словно мухи, кишели туристические корабли. Охота на дрападонов пользовалась бешеной популярностью, несмотря на заоблачную стоимость лицензий. Бескрайнее, словно океан, посадочное поле было забито частными яхтами. Иные из них размером напоминали крейсер. Корабли то взлетали, то садились. Ремонт и погрузка шли круглосуточно. Мы решили воспользоваться этой возможностью, чтобы Гримпиусу было подручнее изготовить ложный телескоп. В суматохе Теренского космопорта никто бы не смог ничего заметить. Мысли на югу отправились на туристическом глайдере навестить старых знакомых — икутов. Фоль и Луси отсыпались в гостинице при космопорте. На корабле остались только Марк, который не выходил из своей каюты, Гримпиус и Белла. Икуты процветали. Неказистые чумы внутри были обставлены по последнему слову техники. Впрочем, сохранились и несколько традиционных жилищ. В них ночевали на тюленях шкурах любознательные туристы. Унал по-прежнему водил гостей на охоту. Даже деревянная колотушка у него была та же самая, ну или очень похожая. «Не скучаешь по тихой жизни, дружище?» – спросил я его. Унал весело помотал головой. «Некогда скучать», – ответил он. «Каждый день туристы со всей галактики. Только успевай считать денежки». «Завтра открываем театр. Гостям нужна и культурная программа». «А как насчет Мэйо?» – спросила Лина. «Надо же, ведь не забыла имя моей несостоявшейся невесты». «Мэйо теперь в городе», – с гордостью сказал Унал. «Представляет икутов в парламенте Тирена». «Я хотел угостить Лину мозгом дрападона, но не вышло. Маленькая порция экзотического лакомства стоила космических денег, а заказывать ее нужно было за три недели». Когда мы вернулись в космопорт, я не смог удержаться от хохота. Нет, с макетом радиотелескопа было все в порядке. Чаша антенны аккуратно склеена из стальных листов. Приемное устройство, сваренное из водопроводной трубы, выглядело точь-в-точь точь, как настоящее. Меня рассмешила надпись над шлюзом. Золотые буквы, сияющие в солнечных лучах, гласили «Милашка Белла». «Гримпюс, что это?» — поинтересовался я, держась за живот. «А что?» — удивился гном. «Этот чертов декан ободрал своим катером надпись, когда швартовался к шлюзу. Я и решил аккуратно поправить. Хорошее название, мне нравится». Гримпиус гордо задрал бороду к светлому тиранскому небу, а потом доверительно продолжил. «У нас хороший корабль, сынок, и отличная команда». «Не то слово», — простонал я сквозь смех. «Так-то, Лина». Все еще смеясь, сказал я любимой жене, когда мы добрались до каюты. «Мужчины всегда найдут способ переделать этот мир по-своему». «Это уж точно!» — согласилась Лина. «И все-таки малышка Белла звучала намного лучше!» «Да я и не спорю!» — улыбнулся я. «Завтра попрошу Гримпиуса исправить!» Вот и ледяной шарик Терена растаял за кормой. Утонул в бесконечной тьме большого космоса. Малышка Белла вывела главные двигатели на полную мощность и на сверхсветовой скорости понеслась к цели. Мы не стали задерживаться в системе стендинга. Ничего интересного там не было. Несколько шахтёрских посёлков, разбросанных по трем планетам, не подходящих для нормальной жизни. До да грузовой терминал. Систему стендинга колонизировали относительно недавно. Основной её ценность составляли богатые залежи платиновой руды на внутренних планетах и гигантские запасы углеводородов на газовом гиганте, который болтался по орбиле от местного солнца. По мере добычи все это богатство возилось на Тирену, а тут перебрасывалось на десяток промышленных планет. Ирония судьбы, да? Ни один десяток лет по орбите Терен сновали современные грузовые корабли, заправляясь на огромной газовой станции, а внизу, на ледяной корке планеты, люди с самострелами, рискуя жизнями, гонялись забронированными чудовищами. И никому не было до них никакого дела, пока один азартный курсант факультета экзологии не поучаствовал в такой охоте. А потом через голову декана не пропихнул в ректорат курсовую работу с проектом освоения тирены Упор в этой курсовой я сделал именно на туристический потенциал планеты. Потому-то я и волновался о судьбе икутов ведь нам всегда свойственно переживать за то дело, которому мы приложили руки. Покидая систему стендинга, мы на досветовой скорости отошли подальше, чтобы выйти из зоны досягаемости радаров слежения. Мало ли какому скучающему чудаку-диспетчеру сбредет в голову отследить наш курс. Зачем давать хорошим людям лишний повод для любопытства? Оба наших пилота отдыхали, им и так приходилось несладко. Все хоть сколь-нибудь сложные вахты они честно делили на двоих. Поэтому в простых ситуациях я старался подменять Лину и Фолли при первой возможности. Гримпиус возился на корабельном камбузе. Обучал повара печь бисквитные пирожные. А я пользовался возможностью поболтать с Беллой наедине. «Белла, можно я задам тебе несколько вопросов, просто из любопытства?» Осторожно начал я. «Конечно, ал охотно откликнулась супруга. «Только не обижайся, пожалуйста, если мои вопросы покажутся тебе бестактными, ладно?» Ты самый необычный человек из всех, кого я встречал. Мне интересно хоть чуточку понять, каково это быть тобой. А ты неплох в комплиментах, ал одобрительно сказала Белла. «Давай свои вопросы». «Вот у меня есть руки, ноги и прочие части тела. Я их ощущаю. Они мои. Но я не считаю их собой. Они как бы принадлежат мне». «Как ты ощущаешь корабль?» «Примерно так же», — задумчиво ответила Белла. «С той разницей, что корабль можно поменять, а я останусь прежней». «Хотя, как знать, может, разницы и нет. Ты ведь не пробовал менять тело?» «Пока не доводилось», — улыбнулся я. «Ну хорошо, а твои чувства, эмоции, откуда они берутся? Чем ты дорожишь, что любишь? Чего боишься?» «Обожди немного, ал Ага, вот так. Робот-пылесос номер 17. Опять упал с трапа. Он такой бестолковый». В голосе Беллы я с удивлением услышал нежность. Спустя секунду она продолжила. «Я дорожу кораблем, Алл. «Дорожу экипажем. Вами. Люблю Гримпиуса. И боюсь его потерять. Иногда я тихонько наблюдаю за вами и наслаждаюсь вашим теплом и беспечностью. Вы такие хрупкие в своих телах и такие смелые. Ты наблюдаешь за нами?» «Собственно, что меня удивляет? На корабле повсюду камеры. Они позволяют Белле выполнять ее обязанности, но...» «Надеюсь, не тогда, когда мы...» «Ну что ты, Алл? Я приличная девушка», — возмутилась Белла, и вдруг тихонько хихикнула. — Вот чёрт! — Белла, — строго сказал я, — поклянись, что ты не станешь подглядывать за мной и Линой, когда... в определённые моменты. И за остальными тоже. — Ой, можно подумать, мне очень надо. — Да не переживай ты так, Ал. Мы с девочками давным-давно обо всём договорились. — Надо же, договорились они. А мне рассказать, я капитан или кто? Тем временем малышка Белла вышла на окраину системы Тароса и стала постепенно сбрасывать скорость до субсветовой. «Может быть, разбудить Фолли?» — спросил я Беллу. «Не стоит», — отмахнулась она. «Ты и сам справишься с моей помощью. Через час подойдем к планете, тогда и разбужу». «Ну, давай попробуем», — кивнул я. «Кстати, ал продолжала Белла, — «раз уж зашел разговор, ты знаешь, что у Марка в каюте кто-то есть?» «В каком смысле?» «Кто-то сидит у него в том деревянном ящичке. Марк часто разговаривает с ним, а ящик отвечает». Я слышала, как «Ох, это что?» Малышку Беллу ощутимо тряхнуло. «Тревога!» — закричал динамик. «Тревога! Угроза нападения! Фолли, срочно в рубку!»